Инна Бачинская. Хищная птица любовь. Яшмовых одежд стих лёгкий шорох. О, какой тоской уполн я, не сказав любимой, что осталась дома, ласкового слова уходя. Какинамота нохи Тамара, яшмово одеж. Все действующие лица и события романа вымышлены. Любое сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Пролог. Фойе до кинотеатра Мультиплекс. Две стойки с попкорном и кока-колой, очередь визжащих ребятишек и улезонивающих их родителей, кучки подростков, занятые собой парочки, несколько людей в возрасте, сидящих в мягких креслах вокруг журнальных столиков. На стенах красочные плакаты с известными актёрами, кадрами из культовых фильмов, мультиков и художественных тумбы с анонсами и обещания зрелищных спецэффектов в технологиях объемного изображения. Здесь же программа в карманчиках. Пираты Карибского моря номер 3, монстры на каникулах номер 4, Человек-паук номер 2, Зов джунглей, Королевские корги, Как приручить дракона и много-много других для больших и маленьких. Как нельзя более кстати полузабытое название кинотеатра Иллюзион. Иллюзион мультиплекс к вашим услугам. С четырьмя сравнительно небольшими кинозалами с фильмами на все вкусы. Приглушённый рэп, улыбчивые поряньки в синей униформе. По виду подрабатывающие студенты отмеряют в бумажные вёдра попкорн и наливают в литровые бумажные стаканы кока-колу, принимают верхнюю одежду за стойкой раздевалки, раздают специальные очки и проверяют билеты. Наконец открыли двери, и толпа повалила в зрительный зал. Молодняк впереди, подростки подальше. парочки последними. Смех, топот, гомон, рёв. Кто-то опрокинул стакан или поперхнулся. Кому-то мало, кто-то хочет сидеть поближе. Вспыхивает экран. Шум стихает, хрустит попкорн. Фойе опустело и стало непривычно тихо. Пареньки-служители могут передохнуть и расслабиться. Сеанс четырёхчасовой, последний на сегодня всё. Через час с небольшим они примут очки, раздадут пальто. соберут забытые в зале вещи, растолкают уснувших, случив такие и по домам. Но по домам не получилось. Народ потопал из зала, приятно возбуждённый, пересказывая друг другу самые прикольные моменты. Толкаясь и смеясь, бросился к вешалке. Ещё 20 минут, и фойе опустело во второй раз. Теперь действительно всё. Парень в синей униформе шёл вдоль прохода, просматривая ряды. В предпоследнем, пятнадцатом, кто-то сидел, Парень остановился и крикнул: "Просыпайтесь, кино закончилось. Мы закрываемся". Но человек остался недвижим. В слабом свете его было трудно рассмотреть, и служителю пришлось протиснуться между рядами. По дороге что-то хрустнуло под ногами. Он добрался до человека. Это была женщина, которая, похоже, уснула. Голова её свиселась на грудь, волосы закрыли лицо. Сумочка упала на пол. "Послушайте, мы закрываемся". Парень тронул ее за плечо, и она стала заваливаться на бок. Он отпрянул, пробормотав что-то сквозь зубы, и достал из кармана мобильный телефон. Глава первая. Счастливого Хэллоуина. Нашему народу лишь бы гулять. Казалось бы, но при чем к нашей культуре и быту чужды заимствованный непонятный праздник? Так нет же, гуляем, наряжаемся под нежить, устрашающе раскрашиваем лица. Приклеим резиновый зуб на сы, уши, надеваем жуткие одежки и ну выть, визжать, выключать свет, выскакивать из-за угла и пугать. Словом, вести себя как нежить с той стороны, попавшая на минутку в наш мир и стремящаяся причинить как можно больше моральный, а иногда и физический ущерб. А уж если принять на грудь, то вообще потеха. Хохот, толкотня, дикие танцы. А тут еще громогласный неугомонный тамада-затейник с конкурсами на самую зверскую рожу, самый удачный костюм с танцами и бегом в мешках. Короче, корпоратив в Мегамаксе. Компания по продаже бытовой техники. Макс – это хозяин. Максим Андреевич Кусков. По прозвищу Большой Макс. Что значит то же, что и Мегамакс. Не мальчик, но муж. 40 с гаком. Крупный, энергичный, подвижный, прекрасный танцор. А ещё уметь показывать фокусы с картами. Не бог весть что, в интернете таких полно, да и получается через раз. Но тем не менее. И вообще, когда начальство рассказывает анекдот, принято смеяться. В древнем Риме говорят, могло дойти до физического устранения подданного, который не смеялся шутки хозяина. На праздник в Коевеке пришла с супругами Гамакса Раиса Витальевна, у которой проблемы не то со здоровьем, не то ещё какие. Говорят, мадам хорошенько закладывать за воротник, а потому супруги нигде не появляются вместе. Раиса Витальевна старше мужа на несколько лет, что бросается в глаза. Располневшая, нескладная, смоглая, неудачно одетая в белое длинное платье и белые туфли на высоких каблуках при чёрных чулках. На шее у неё подвеска, крупная грушевидная жемчужина на золотой цепочке, две такие же в ушах. Настоящие стоищий заоблачных денег. Чёрные вьющиеся волосы распущены по плечам. Работники компании в основном женщины, мужчин раз два и обчился. Сплетни, слухи, перемывание костей. А как же? Проису Витальевна уже обсудили. Вы смели и обозвали старухой. Но каждая подошла поздороваться и выразить радость по поводу её присутствия, даже новенькие. Она улыбалась и кивала, прикидывая, кто из них Раиса Витальевна сидит за столиком одна, иногда подбегает супруг, приносит бокал шампанского и тарелочку с канапе, на бегу целует ее в щечку и уносится. Вокруг хохочет и танцует. Несколько ведьм в высоких черных колпаках и резиновых мордах с бородавками, французские горничные в коротеньких платьицах и кружевных передничках, Фредди Крюгер тоже в жуткой резиновой маске с окровавленными длинными ногтями, Рычащий и пугающий Радостно визжащих барышень Парочка вампиров, а как же С клыками и дьявольской улыбкой С торчащим над ушами воротником И королева Бала Кошечка в обтягивающем черном трико С нарисованными на щеках усами И черным кончиком носа С очаровательными ушками И длинным хвостом В узкой маске, скрывающей глаза С темными волосами Связанными в конский хвост Изящная, гибкая со скользящими движениями, в полном осознании собственной неотразимости. Взгляд Раисы Витальевны скользит по смеющимся лицам и спрашивает, «Кто? Которая из них?» Она следит взглядом за мужем, который танцует со всеми женщинами подряд, говорит комплименты, приобнимает, прижимает к себе и целует в щечку или в лоб. «Вполне невинно, необходимо заметить, прицепиться не к чему». Раиса Витальевна пьёт не то третий, не то четвёртый бокал шампанского. Перед ней пластиковая тарелка с парой крошечных канапе, проткнутых шпажками. Она к ним не притронулась. Она чувствует себя чужой, ей не интересно. На лице застыло угрюмое выражение неудовольствия. На стол напротив садится большая грузная женщина, с улыбкой смотрит на неё и говорит: "Рай, 100 лет тебя не видела. Помнишь меня?" "Шура" Раиса Витальевна оживилась. Конечно, помню. Я думала, ты на заслуженном отдыхе. Максим, кажется, упоминал. Была. Отдохнула 3 года, а потом попросилась обратно. Чуть с ума не сошла в няньках. Да и старе уже по дому крутиться. На работе полегче. Спасибо, Максим, взял. И деньги всегда нужны. А ты как? Не работаешь? Нет, помарочнее в коротко ответила Раиса Витальевна. Занимаюсь домом. «Всегда любила цветы. У нас целый сад. Внуков, как ты понимаешь, у меня нет». «Это сколько же мы не виделись?» После паузы спросила Шура. «Лет семь? Восемь?» «Семь. С тех пор, как мы переехали в деревню, и я бросила работу. В городе бываю редко. Всех знакомых растеряла. Теревенская жизнь затягивает». «А ваша городская квартира?» Полу вопрос повис в воздухе. Раиса Витальевна пожала плечами и сказала неохотно. «Стоит закрытая. Сто лет там не была». Что-то неприятное промелькнуло в ее голосе. Шура отвела взгляд. Женщины снова помолчали. Говорить было не о чем. Некая недоговоренность витала в воздухе, что мешало болтать о погоде, тряпках и старых знакомых. Шура чувствовала себя виноватой. Невольно обе посмотрели на танцующего Максима. Шура с досадой, Раиса Витальевна угрюма. Хозяин танцевал с кошкой. Танцевал. Танцуют на балах. Максим и кошка выплясывали, забыв, что они не одни. Он кружил партнёршу в диком танце, прижимал, опрокидывал, отталкивал и снова притягивал к себе. Они улыбались друг дружке, сцепившись руками и взглядами, полные сумасшедшей чувственной энергии, и было ясно, что связывает их нечто большее, чем офисные отношения. Кто такая Спросила Раиса Витальевна: "Лена Антошка, новая стажёрка". "Стажёрка? Начала с курьера, теперь учится на секретаршу, делает карьеру. Настенька уходит в декрет и натаскивает смену, хотя". Шура замолчала. "Хотя?" Шура пожала плечами. "Бойка удивится. У таких в голове не работа, а". Она махнула рукой. "Это только в кино секретарши вся из себя: подать начальнику кофе и все дела". Она на самом деле работа ответственная. Я как-то 2 недели на стёрку замещала. Света Белова не видела. Тут надо крутиться. Напомнить, составить графики, посчитать статистику, заказать билеты на самолёт, столик в ресторане, а повестить, разослать, позвонить. Через 2 недели я сказала: "Всё". Поверишь? Скинула 2 кг. А тут ни образование, ни умение нигде толком не работало. Только и радости, что мордочка смозливая, на да глазками так и ныряет. Настю я помню, сказала Раиса Витальевна, не поддержав разговор о стажёрке. Хорошая девушка, вышла замуж? Ага, уже второго рожает. Серьёзная, умница, заканчивает экономический. Вряд ли вернётся. Хочешь ещё вина? Я принесу. Дёрнем за дружбу. Ох, Райка, я так рада, что ты пришла. С этим молоддником и поговорить не о чем. «Я сейчас». Шура вскочила и побежала к стойке импровизированного бара. Раиса Витальевна некоторое время смотрела ей вслед, потом перевела взгляд на Максима и девушку в костюме кошки. «Как ее?» «Лена». Танец закончился, но эти двое все еще стояли посреди зала, держась за руки. Максим наклонился к уху девушки, что-то сказал, она кивнула и пошла от него, покачивая бедрами. Раиса Витальевна отвела взгляд. Давай, подруга, тяпнем. Шура поставила на стол два полных фужера. Помню, ты любишь красное или лучше шампанское? Нормально. Раиса Витальевна взяла фужер. За нас, сказала Шура. Раиса Витальевна выпила залпом. Может, встретимся в городе? Посидим где-нибудь, поговорим, вспомним, Шура хотела сказать. Молодость. Но осеклась и отставила недопитый фужер. У тебя там хоть соседи приличные есть? Одной трудно, особенно зимой. Зимой цветы не растут. Раиса Витальевна живилась. У меня целая оранжерея. Всё цветёт и зимой. Хочешь, приезжай в гости. Максима не будет неделю. Посмотришь, как я живу. Не будет? Командировка. Можешь даже остаться на пару дней, с работы отпустят? Договорюсь. Когда? Созвонимся. Я что-нибудь приготовлю, посмотрим кино. У меня много фильмов. Я привезу торт из кукушки. У них лучшие. Нам, девушкам, за фигуру можно не беспокоиться. Мы в норме. Она хлопнула себя по круглому животу и расхохоталась. Раиса Витальевна бледно улыбнулась. В Шури никогда не было ни коварства, ни подлости. Простая, свойская тётка. С ней всегда было легко. И обрадовалась она при виде старой подруги вполне искренне. Раиса Витальевна давно не появлялась на офисных праздниках. Неинтересно. Нет настроения, да и лень приводить себя в порядок. А тут вдруг взяла, да приехала, и сейчас уже и не знала, надо ли было. Женский коллектив всегда гораз сплетничать, мало ли что выдумают. Но даже если правда, что она должна делать? Следить за ними, сидеть в засаде, выворачивать мужчины карманы, вламываться внезапно в городскую квартиру? Нет настроения, да и лень. Всё та же лень. Макс, хороший муж, дарить цветы, соблюдает приличие. А эта дрянь, сучка, чёртова доброжелательница, которая позвонила и сказала, что он крутит на глазах всего коллектива. И, смотрите, уведёт она молодая дарання, а он совсем голову потерял. На что рассчитывала? На скандал? Посмеяться захотела. Кто? Она испытующе взглянула на Шуру. Она в лупусти. Шура не такая. Они молча смотрели на поредевшую толпу. Народ понемногу расходился. Раиса Витальевна поднялась, выискивая взглядом мужа. Шура подумала, что подруга постарела и перестала следить за собой. Что значит без работы? Весь день можно проходить в ночной рубашке, да и краситься не к чему. И платье не интересное, а уж эти чёрные чулки. Завтра коллектив обсудит и перемоет кости жениха шефа. Девки злые, ничего не пропустят. Раиса Витальевна подошла к кабинету мужа и услышала голоса и смех. Она оглянулась и приникла к двери. Слов было не разобрать, но ракочещий довольный басок мужа и заливистый женский смех не оставляли сомнений, что тем двоим хорошо. Не отдавай себя отчёта, она нажала на ручку. Дверь была заперта. Она отдёрнула руку и попятилась. Глава вторая. Друзья вспоминают минувшие дни. Однажды прежние места искать начнёшь, надежды прежние в себя ласкать начнёшь, на встречу с юностью, с минувшими друзьями. Найдём, ведь ждут они. Ты сердце угадать начнёшь. Амархаян. Однажды прежние места. Глеб и Полина пришли первыми. Народу было уже прилично. Ночной клуб Белая сова, место популярное. Тем более сегодня запускалась новая программа, о чём говорили уже давно. Расторопный молодой человек проводил их к заказанному столику около сцены. Глеб попросил принести мохито для дамы и 150 водки для себя. Опаздывать невежливо, сказала Полина. Кто он такой? Откуда взялся? Мой старинный дружбан и одноклассник. 100 лет не виделись. Живёт в Англии, устроил себе каникулы в родном городе. Столкнулись случайно на бегу. Обменялись телефонами. Его Аля, он тебе понравится. Вот увидишь. Она смотрела на него с улыбкой. Изящная, похожая на синицу, черноволосая, с тёплыми карими глазами, коротко стриженная, в открытом чёрном платье на бретельках, с золотой монеткой на тонкой цепочке. Она напоминала драгоценную статуэтку или куклу. Ты уверен, что он не забыл? Уверен. Он никогда не опаздывает. Может, подвернул ногу или машина наехала. Шучу. Придёт. Смотри, сколько народу. Виталий говорил, В программе заняты его ребята. Наши? Кто? Живо заинтересовалась Полина. Тут можно неплохо заработать. Не знаю, увидишь. Я занёс ему заявку на корпоратив. Перекинулись парой слов и разбежались. Как дела? Как жизнь? Кто с кем? Что значит с кем? А Виталя вроде опять разводится. Тебе, кстати, привет. Спросил, как там наша Поля? Скучаем, ждём. Обозвал тебя блудной дочерью, а меня мартовским котом. Никогда не прощу. Сказал, что ты увёл у меня любимую приму. Да уж, Виталя скажет. А кто его новая? Глеб пожал плечами. Не знаешь? Завтра же позвоню Ляльке, она всегда в курсе. Позвони, не жалей, что ушла. Дверь открыта, всегда можно вернуться. Виталя примет, а не ставит Мольера. Надо будет посмотреть. Мы с тобой никуда не выходим. Одичали. Серая жизнь. Серая сплошное веселье. Мне даже по ночам снятся корпоративы. Гирлянды, толпа, визг, мордобой. Рвануть бы на недельку в деревню к тётке. Она давно зовёт. Рыбалка, парное молоко, грибы, ягоды. Парное молоко? Фу. Ты пьёшь парное молоко? Я молока вообще не пью. Это для колорита. Я её 5 лет не видел, с тех пор, как Кузан женился. Был у них на свадьбе. Знаешь, есть места, где ничего не меняется. Вся деревня, одни родственники, все праздники вместе. Гонится самогон, ходит в церковь, на свадьбе непременно драка. На свадьбе всегда драка. Да, верно. Но городская драка какая-то злая, натужная. А у них? Он задумался. Полина с улыбкой наблюдала. А у них какая-то опереточная, несерьёзная. Фольклор, а не драка. Крику много, пара разбитых носов, драчунов разнимают. Мирят И снова за стол. А какие они чистошки поют, собственного сочинения. Я даже записал несколько. Но на бумаге они проигрывают. Их нужно петь, причём в подпитии. Не петь, а вопить. Кроме того, масса местных ассоциаций чуждо мне понять. О чём? Местная летопись и чувство юмора. Потрясающий фольклорный юмор. Разные словечки, архаика, особый говор. Всё это уходит. Землю скупают Аргохолдинги, народ тянется в город, сёла пустеют. Виталя купил хату в Сидневе, буквально за гроши, говорит. Будет возить ребят на каникулы, почти за даром и по карману. Приглашал нас. Там и речка есть. Сёла давно пустеют, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, заметила Полина. Где же твой друг? Заждались, раздалось у них над головой. Извините, ребята, попали в пробку. Дениска, Глеб поднялся. Они обнялись, похлопавая друг друга по спине. Очень разные. Глеб светловолосый и коренастый, Денис смогулый и тонкий. Рядом стояла высокая девушка с длинными белыми волосами в красном платье, смотрела на них с улыбкой. Это Мария, моя англичанка. А это Глеб и Он не закончил фразы, уставившись на Полину. Мария, очень приятно. А это Полина, моя муза и деловой партнёр. сказал Глеб. Можно, Поль. Садитесь, ребята. Ты и на самом деле англичанка? спросила Поль. Настоящая? Да, я там родилась, сказала Мария. Голос у неё был низкий, чуть тепловатый, в том, как она растягивала слоги и строила фразы, в неуверенных ударениях чувствовалось что-то чужестранное. Внешность у неё была своеобразной: удлинённое лицо, тонкий нос и очень крупный рот, минимум мимики. что делало её лицо застывшим. Оль тотчас окрестила её буратинкой. А ты, Оль, в каком смысле деловой партнёр? Это не шутка? спросил Денис, пристально глядя на девушку. Считаешь, я не могу быть деловым партнёром? В голосе Оль слышался вызов. Ты меня ещё не знаешь. Денис шутливо поднял руки. Сдаюсь, мол, согласен, не знаю. Но она у нас мозговой центр, сказал Глеб. А я так, рабоче лошадка. Подай, принеси. Всё время боюсь, что она меня выгонит. Характер знаешь какой? Обещай, что не выгонишь, при свидетелях, прямо сейчас. Могу, сказала Поль. А насчёт обещаний? Мало ли, что я обещаю, особенно мужикам. Глеб рассмеялся и подмигнул Денису. А вы, Мария, кто? Дайте угадаю. Модель. Так и вижу, как вы, э, как это, дефилируете. Вся в белом, волосы развеваются, а вокруг толпа. Весь жит и пускает селюни, сказал Денис. Угадал. Почти. Маре танцовщица. Экзотические танцы? спросила Поль, и что-то было в её голосе. Нет, я танцую в лондонском мюзик-холле, сказала Мария. Уже 9 лет. Понятно. Значит, жуткая диета? Водки и пива нельзя? Пиццы нельзя? Шоколада тоже? Картошка фри под запретом? А можно только салат и морковку без соли? Плюс гимнастика и тренировки. Глеб скорчил гримассу. Я бы не смог. Как ты выдерживаешь? Девушка улыбнулась кончиками губ. Привыкла. Я помню, ты тоже танцевал. Даже в кружке был. А на выпускном выдала вальс. Все только рты поскревали. Представляете, девушки, грудь колесом, спина вогнутая, одной рукой держит барышню, другая за спиной. Паручик Ржевский. Светка Семенченко, нашей первой красавицей. Точно. А потом вы исчезли? Интересно, сказала Поль. Так ты ещё и танцуешь? Ещё как. Он не рассказывал? Да ладно. Когда это было? Глеб махнул рукой. Между прочим, я из-за неё и записался в кружок. Боялся признаться, чтобы не засмеяли. Но народ всё равно узнал. Я никому, сказал Денис. Честное слово, это не я. А Летка разболтала. Где она сейчас? Здесь. Работает детским врачом. Трое детишек. Толстая стала. Они помолчали. А вы? Ты и сказал, деловые партнеры. У вас бизнес? Спросила Мария. У нас ивент-агентство. Кто? Спросил Денис. Что за зверь? Это шоу. Я знаю. Воскликнула Мария. Мой друг тоже имеет такой бизнес в Лондоне. Делает фестивали и свадьбы. Приглашает меня. Там хорошо платят. Вы устраиваете праздники? Я думал ты инженер, учился же в политехе. И я думал, сказал Глеб. Не сложилось. Праздники тоже интересно. Поль, актриса нашего молодёжного, ушла на вольный хлеб, и мы с ней вместе уже 2 года. Творческая часть на ней, цифры и налоги на мне. Вы богатые, сказала Мария. Это хороший бизнес. Люди хотят радости. Глеб рассмеялся. Очень богатые, аж страшно. «А ты насовсем или на каникулы?» «Не знаю пока. Отцу надоело, хочет пожить для себя. Нашел себе подругу в Черногории, сидит там безвылазно. Говорит, зачем я тебя учил бездельника, принимая дело моей жизни?» «Какое дело?» – спросила Поль. «Торговля, господа, продукты, сухое молоко, крупы, грибы, птица и так далее». «Какая проза?» «Именно, но всегда есть выбор. Компанию можно продать или сдать в аренду». Боюсь, ты не потянешь. Самому интересно, хочу попробовать, а там будет видно. В центре зала топтались две пары. Некоторое время они наблюдали за ними, потом Денис сказал: "Глепач, не хочешь вспомнить молодость? Мария, покажи ему класс". Глеб с улыбкой протянул руку Марии, она легко поднялась. Денис и Поль остались одни. "Ну, здравствуй, Лина. Вот уж не ожидал". Денис накрыл ладонью её руку. Оль тотчас вытернула её с враждебным лицом. Ты не изменилась, такая же красивая. Оль уставилась на него в упор. Если бы я знала, что это ты, я бы ни за что не пришла. Я виновата перед тобой. Я знаю, но пойми и ты меня. Всё казалось таким детским, ненастоящим. У тебя было много поклонников. Я чувствовал, что проигрываю, тяжеловесный, неуклюжий. Я часто думала о тебе, честное слово. Вспоминал. Ты подонок, свалил и даже не попрощался. Не позвонил, не пришёл. Просто исчез. Трус и подонок. В её голосе звенела ненависть. На них стали оглядываться с соседних столиков. Лена, успокойся. Давай поговорим. Я не думал. Я собирался позвонить, честное слово. Ты собирался? Хоть сейчас не ври. За 7 лет ни звонка, ни строчки. Ты просто вычеркнул меня из своей жизни. Я должен был уехать. Собрался буквально за пару часов. Пожар? У отца были неприятности. Он боялся за меня. Это из какого сериала? За тобой гнались мафиози, и ты соскочил, не попрощавшись с любимой девушкой. Ушел в подполье. Имя тоже поменял? Лина, нам нужно поговорить. Мне не нужно. Забудь, что мы были знакомы. Если ты хоть словом заикнешься Глебу, имей в виду, признайся честно, ты и не собирался возвращаться. Ты стряхнул пыль, отрезал ту жизнь, меня. Она хлестала его словами, не желая ничего слушать, выплескивая горечь и обиду, чувствуя, что ничего не забылось, высказывая то, что приготовила давно и много раз репетировала, лежа без сна, мечтая. Нет, страстно желая, чтобы они когда-нибудь столкнулись, и тогда она бросит ему в лицо. Или нет, выцарапает бессовестные зенки, укусит, Толкнет под машину или с моста. А теперь он сидит рядом и жалко оправдывается. Сбылась мечта? Роль отыграна? Стало легче. Можно жить дальше. Стала еще Гаже. Владелец крупной компании, подруга, дорогая танцовщица из мюзик-холла. Вся из себя, хоть и уродина. Но даже в ее уродстве чувствуется класс. А Глеб, не кстати, расхвастался копеечным бизнесом. И она на подтанцовках. не состоявшаяся актриса. То, чем она гордилась, как же, начали с нуля, встали на ноги, работа интересная, можно сказать, творческая, да и деньги пошли. Сейчас представилась жалким и потушенным. У гораздела же Глеба столкнуться с этим. Она своих соседей по лестничной площадке видит раз в пятилетку, а тут не успел вернуться Инать Иван, друг детства, одноклассник. Чёрт бы тебя подрал, Денис. «Испортить мне жизнь во второй раз я тебе не позволю, так и знай». «Испортить жизнь?» «Не громко ли сказано?» «Но сейчас ей казалось, что именно так, а теперь, как ни в чем не бывало, появился с... этой». Глеб усадил Марию и поцеловал ей руку. Она вспыхнула. Он воскликнул. «Мария фантастически танцует. Легкая, подвижная. Спасибо». Впервые лицо девушки оживилось. Она широко улыбалась. Внешность у неё, как было замечено, выше. Как бы это выразиться? Спорная. Нет, скажем, необычная. Большой рот, острый нос, узкое лицо. Да, но сейчас, когда она смотрела на них сияющими глазами с пятнами румянца на скулах, то казалась красавицей. Возможно, ей не хватало живости. Уродливая красавица. Глеб подмигнул Денису, тот вымученно улыбнулся и кивнул. Да, согласен, танцует классно. Поль не сказала ничего. Она сидела с опущенными глазами, рука мяла салфетку. Поль тоже неплохо танцует, сказал Глеб, почуяв её настроение и отнеся его на счёт ревности. Тоже неплохо танцует. Тоже и неплохо. Неудачная фраза. Поля раздула ноздри. Да ещё штучка, характерец, как уже упоминалось, сложный. может выкинуть что угодно, нагрубить или вообще в статью уйти. Всем их хорош их союз. Он Глеб, трезвость, расчёт и осторожность. Она страсть, бойная фантазия и прыжки очертя голову. Тигрица. Пойдём? Денис протянул ей руку. Я не танцую. Голос неприятный, взгляд жёсткий в упор. Пауза. Глеб ругал себя за то, что вызвал ревность Поль. Так ему казалось. Денис в замешательстве не знал, что сказать. Похоже, одна Мария радовалась, не замечая искрящей напряжённости и сгустившихся туч. Тут им принесли заказ, и обстановка стала понемногу разрежаться. Сёмга под белым соусом, овощи гриль и белое вино. Всё по рекомендации Глеба, который здесь свой человек. Как оперируется с совой в устройстве праздников, досконально знает их кухню и напитки. У вас красивый город, сказала Мария. Денис показал мне пушки в парке и церковь. И река красивая. В ней можно купаться? В нашей Темзе нельзя. В нашей можно, заверил Глеб. Полно пляжей. Город исторический, старинный, спокойный. Может, останешься? Правда, после Лондона скучноватый. И мюзик-холла у нас нет, добавила Поль. Я, наверное, скоро уйду. Старею уже, Марии улыбнулась. Буду кушать картошку фри, пить пиво и стану толстая. о же детей. Денис хочет троих, да? Она кивнула Денису. Два мальчика и одна девочка. А вы не хотите детей? Хотим, рассмеялся Глеб. Правда, Поль? Поль дёрнула плечом и промолчала. Давайте за дружбу, Денис поднял бокал. И так далее, и тому подобное. Что-то не плясало. Поль был о то мрачный и молчаливый, то вдруг вызывающе весёлый. Мария больше молчала, улыбалась неопределённо. вглядывая поочерёдно на каждого из них. Как-то так получилось, что застолье превратилось в театр двух персонажей Глеба и Дениса, а девушки ушли в тень. Молодые люди вспоминали школу, учителей, школьные проказы, девочек, за которыми бегали, то, какими они были прекраснодушными идеалистами, готовыми перевернуть мир и добавить ему красок. Оля вдруг сказала, что устала и хочет домой. Мария её поддержала, заметив что у нее строгий режим, и она должна спать девять часов. Они расстались на площади. Денис и Мария пошли вниз к мега-центру, Глеб и Поль к молодежному театру. Поль молчала. Глеб после пары попыток разговорить ее тоже замолчал. «Ты никогда не упоминал о своем друге», — вдруг сказала она. «Мы не были близки. Не друзья, а скорее приятели. Денис из высшей лиги, а я... Мой отец был военным». Всю жизнь по казармам, ты же знаешь. Но он был не карикатурным мажором, а нормальным парнем, добродушным, с чувством юмора. Хорошо учился. В чем дело, Поль? Ты какая-то скучная весь вечер. Устала, — коротко ответила Поль. А как тебе Мария? Думаешь, у них серьезно? Глеб рассмеялся. Страшненькая, но что-то есть. Танцует классно. Понятия не имею. Она говорила о детях. Наверное, серьезно. А у нас серьезно? Он прижал ее к себе. «Я соскучился. Ты у меня красавица. Самая красивая в зале. Денис с тебя взгляда не сводил. Смотри, заревнуй ее». Я устала. Снова повторила Поль. «Слишком много в моей жизни веселья». «Сейчас я тебя расшевелю», — пообещал Глеб. «Хочешь, возьмем отпуск и махнем куда-нибудь. На Мальдивы или в Таиланд. Можем их позвать, если захочешь». «Глебушка, иди домой, ладно?» Не впопад, ответила Поль. Я правда устала, а завтра куча дел с самого утра. Не увидишься? Не ещё как. Ладно, беги, но помни, что я тебя очень люблю. Послушай, ты что, ревнуешь? вдруг спросил Глеб. Глупый, Мария до тебя. Не говори глупости, резко бросила Поль и скрылась в подъезде. А задаченный Глеб постоял во дворе, пока не зажглись её окна, а потом неторопливо пошёл со двора. Глава третья. Декабрь из мрачных туч дождями сыплет. Декабрьский день в моей оконной раме, не просветлев, темнеет небосклон. Торчат, как мёртвые ветви за домами, забитый снегом, одичал балкон. Самуил Маршак. Декабрьский день. 12 декабря погода испортилась окончательно. Серенькое межвременье сменилось снегом с дождём и штормовым ветром. Настоящая честная декабрьская погода плюс отсутствие солнца, короткий день, беспросветный мрак и всеобщая депрессия. Не забыть про букет вирусов, красные хлюпающие носы, чих и сопение, недовольство собой и желание начистить кому-нибудь физиономию или хотя бы наговорить гадостей. И главное всегда одно и то же, прямо мистика. В день рождения Савелия Зотова, 12 декабря, выпадает наигнуснейшая за всю зиму погода. Давно замечено. Даже не верится, что Стрелец, уж скорее что-нибудь поближе к воде, рыбы или рак. Но тут уж ничего не поделаешь. Причём, что обидно, 11-го вполне терпимо. Блёклое вялое солнце, редкие снежинки и полный штиль. 13-го примерно то же самое. А вот 12-го -カタклизм. Если бы в нашем городе был спящий вулкан, тот, честное слово, каждый год 12 декабря он радовал бы нас бурным извержением. потоками лавы, тучами пепла и подземным ревом. К счастью, вулкана у нас нет, а там, где он есть, нет Савелия Зотова. Так что мир может с облегчением выдохнуть и продолжать существовать в состоянии хрупкого равновесия. Обычно Савелий Зотов приходит на точку первым минут за двадцать до назначенного времени. Такой у него бзик, вполне невинный. Он страшно боится опоздать и причинить неудобства. Савелий деликатный и мягкий человек, Кобинетная крыса, как называет его капитан Коля Остахов, начитавшийся абавских книжек, крыса в смысле. Он редактор местного издательства Арново, причём в отделе дамской литературы. Его хлеб всякие мелодрамы, детективы, любовь и всё такое. Капитан Остахов, человек прямолинейный, военный, как-то заметил, что эту лобуду он не стал бы читать даже в одиночной камере. Правильно сказал. Не для него сочиняется. Да, Так о чем мы? О Савелии. Приходит, значит, он первым, садится за отрядный столик и, волнуясь, не сводит взгляда с входной двери, полный опасений, как бы с ними не случилось чего. Они, друзья Савелия, упомянутый выше бравый капитан Коля Астахов и профессор философии Федор Алексеев. А их точка сбора – культовый бар Туцци, местная достопримечательность, а также излюбленное место всей Троицы. Бар Туцци и хозяин его, добрый старый Митрич с длинными седыми усами, похожий на моржа или снулого сама, вечно за стойкой бара с полотенцем через плечо. Кто в городе не знает Митрича и его бара? Плавает себе неторопливо за стойкой на фоне разноцветных бутылок, над головой мигает и бармочет плазма, полумрак, уют, посетители свои люди, а по воскресеньям песни под гитару в исполнении приятной девушки. Не визгливая попса-однодневка, а старинные романсы, которые будут в человеке ностальгию почему-то. Что то ли было, то ли не было. И вызывают желание помириться с подлючим соседом с дрелью или обнять весь мир. Каждый год 12 декабря вся троица собирается отметить день рождения Савелия. Савелий – стрелец по гороскопу, как ни странно. Не боец он и не стрелец. Но день рождения не выбирают. Родился и никуда не денешься. Согласно остроумному плану капитана Астахова, время сходки с Авелиу сообщили с получасовой разницей, чтобы собраться самим, обсудить подарок и тосты и встретить Савелию уже во всеоружии за накрытым столом. Савели, конечно, испугается, что опоздал, схватится за сердце, а они ему сюрприз. Happy birthday to you, как говорят. Фёдор Алексеев пришёл первым. Сбросил на руки шустрым мальчонке шикарный белый плащ до пят. Шляпу положил на стул рядом с собой, не доверив гардеробный. Шляпа Фёдора Алексеева. Кто не знает его большой чёрной широкополой шляпы? Фёдоровы ученики прекрасно знают. Однажды они надели её на Коперника, чей бюст стоит в вестибюле университета. Наделали фоток и выложили в интернет. Дня 3 универ гудел в полном отпаде. На Фёдора бегали смотреть чужие студенты завидуя до зелёных соплей. Он фигура популярная. Красавец, гусар, умница, а чувство юмора так отбрейт, не обрадуешься. Но всегда можно договориться. Гуманист или либерал? Великий детектив, между прочим. Опера против него слепые котята, что запечатлено в легендах, аналог анекдотов и фейковых интервью. Придворно летописец Леонид Лаптев собаку съел на освещении жития любимого препода, донося до аудитории душераздирающие истории про повязанных им упить. маньяков и разбойников. А драки? Да-да, они также в программе. Куда ж без хорошей зубодробительной драки? Бывает, приходит профессор Фёдор Алексеев на занятие в чёрных очках, и все понимают: была операция по задержанию ОПА, особо опасного преступника. Разумеется, имеют место всякие сопутствующие мелочи: засада, перестрелка, погоня, а кто выследил, вычислил и задержал? Тот-то -то. И, разумеется, драка это святое. Боевые раны, синяк под глазом, разбитые косточки рук, что добавляет мужественных штрихи к портрету философа. Кстати, как доказал экспериментально некий американский учёный, повреждения будут сильнее, если бить не открытой рукой, а кулаком. То есть эволюционное преобразование человеческой руки и Homo sapiens в целом совершались из необходимости всё время драться. А вот обезьяна, например, не уметь сложить руку в кулак, и результат, как говорится, на лицо. Философия, чувство юмора, жизненный опыт, дедукция в купе с серыми клеточками и умение драться, убойная сила, и при всём при этом манеры наследного принца. Ну вот как это всё сочетается в одном человеке? Загадка. Ученики подражают: половина в широкополых шляпах и чёрно-зелёных длинных шарфах, в три слоя вокруг шеи. Девушки поголовно влюблены и восхищаются. Причём девушки почтенного возраста: профессора, аспирантки, ассистентки не исключение. Капитан Астахов говорит, что Фёдор похож на жулика и афериста. Что что? Это как? В каком смысле? В прямом. Никто поймать не может. А уж как стараются! А он всем улыбается, говорит комплименты, трогать за плечко, выслушивает, даёт советы, приглашает на кофе. доводит до таяния и ничего. Причём никаких претензий, одно обожание и вздохи больной коровы. Не универ, а пежонский фан-клуб. Нарвёшься на своего, говорит капитан Астахов. Ох, нарвёшься. На свою, в смысле. Капитан Астахов пессимист, пожалуй, и скептик. В силу профессии. Работать в полиции и быть оптимистом не смешите. Капитан любит каркать и бывает на каркает. Я же говорил, и торжество во взгляде. Фёдор Алексеев когда-то тоже был капитаном, но потом сменил военный мундир на академическую тогу, образно выражаясь. После долгих колебаний выбрал науку. Соскочил, но старые дружбы бродят, и случись в городе что-нибудь из ряда вон, ставящее в тупик следственные органы. Фёдор тут как тут. Вникает и начинает отрабатывать версии одна другой, как бы это поделикатнее. Страннее Капитан Астахов выражается более определённо. Идиотские. А Фёдор сразу же проверяет их на Савелье. Савелий его лакмусовая бумажка. Тот ничего не понимает, но честно задаёт вопросы довольно, э, -э, э, дурацкие. Ладно, чего уж там? Вернее, не то чтобы дурацкие, просто у Савелья своё видение, вздобренное тысячами прочитанных дамских романов. Фёдор объясняет ему раз, другой, а потом вдруг бац! Свет в конце тоннеля и расцветает ярким цветом новой прекрасной версии, от которой капитан Остахов хватается за голову и кричит что-то насчёт мутной философии, которой они его достали. А тот ещё Савелий подливает масло в огонь и выступает с воспоминаниями о читанной книжке. Помню, читал в одном романе. Начинает он запинаясь. И там тоже, э, -э, -э это самое, и очень похоже. Савелий прекрасный человек. но не кудышный оратор. Капитан смотрит на Федора, тот после минутного раздумья начинает толковать слова Савелия, обзывая его дельфийским оракулом. Обалдевший капитан кивает Дмитричу, и тот спешит к любимым клиентам с новой порцией пива, а то и чего покрепче. Ладно, к черту лирику. Итак, Федор Алексеев уже на точке, любимая шляпа рядом на стуле. На столе большая коробка, завернутая в красную упаковочную бумагу. А наверху прилеплена такая же розочка. Подарок для Савелии. Капитан в силу занятости и отсутствия образного мышления доверил покупку Фёдору. После некоторого раздумья сказал, что подарок вопрос философский, особенно когда дело касается Савелии. Одним словом, удиви на свете. Ладно, сказал Фёдор и пошёл покупать. Между прочим, в прошлый день рождения капитан подарил Савелии пистолет-зажигалку в натуральную величину. Тот при виде подарка растерялся, струхнул и пролепетал, что не умеет стрелять. Научим, пообещал капитан. И лицензию выправим. Будешь носить в кармане, от бандиков отстреливаться. На Савелье было жалко смотреть. Фёдор, сжалившись, объяснил ему, что это всего-навсего зажигалка. И тот едва не зарыдал от облегчения и радости, несмотря на то, что не курит. Капитан, как всегда, опаздывает. Работа у него такая. Рабочий день не нормированный. покое ни днём ни ночью. Фёдор приходит тютелька в тютельку, академическая выучка не иначе. Хотя он, скорее всего, уродился таким. Тут вопрос скорее генетики. Митрич присел за столик, поинтересовался, что за подарок. Фёдор ответил, что пока тайна, но можно попытаться угадать. Митрич задумался, пожал плечами, нерешительно предположил: книги, папка для бумаг, чернильный прибор. Федор только качал головой и улыбался. «Я тоже хочу сделать ему подарок», — сказал, наконец, Митрич. «Шампанское или коньяк? Как, по-твоему, Федя?» «Конечно, коньяк», — решительно заявил выросший у них за спинами капитан Астахов. «Без вопросов». «Разве Савелий пьет коньяк?» — усомнился Митрич. «Может, все-таки шампанское?» «При чем тут Савелий? Он вообще ничего, кроме сока, не пьет. Значит, коньяк и бутылку сока, яблочного». Добрый вечер, господа. Ну и погодка. Как ты можешь в этом обожуре? И в нол капитан на шляпу Фёдора. Ветром не сдувает? Савелий не звонил? Вдруг погода испугался. Придёт. Тот посмотрел на часы. Через 5 минут. Это подарок? Капитан приподнял коробку, подержал в руках, определяя вес. Тяжёлое. Неужели книги или альбом? Фёдор, версия ошибочна. Напрягись, капитан. Митрич, ты уже знаешь? Тот покачал головой. Капитан снова поднял коробку и потряс. "Трахтит", сказал. "Ваза, кубок, чашки, вилки, сервиз? Холодно. Интересно, Савелий догадается или нет?" Капитан поставил коробку на стол. "Из какой области?" "Савелий!" воскликнул Митрич. "Ребята, он пришёл. С днём рождения, Савелий!" "Я опоздал?" испугался тот. "Да и вовремя. Это мы раньше" — сказал капитан. — Замерз? Философ сказал, что ты не придешь из-за погоды. Садись, Савелий. Сейчас согреемся за твое здоровье. — Это тебе. Федор протянул имениннику коробку. — Мне? — Спасибо. Обрадованный Савелий принял подарок. Лицо его горело от снега и ветра. Пеги и прядки упали на лоб. Он неуверенно улыбался. — Не красавец, но очень хороший человек. — А это что? — Никто не знает, — сказал капитан. Сюрприз. Не тайми, Савелий, открывай. Савелий осторожно отлепил розочку и принялся неуклюже разворачивать обёртку. Капитан и Митрич, вытянув шеи, стояли рядом. Фёдор сидел, ухмыляясь. Было тихо, только шуршание бумаги нарушало тишину, перекрывая бормотание плазмы. Наконец, обёртка была снята, и их глазам предстала белая коробка, заклеенная скотчем. Митрич протянул Савелию пирочинный ножик. И тот с треском спарал липкую ленту. Раскрыл коробку и замер, приоткрыв рот. На его лице появилось недоуменное выражение. "Это же, офигеть!" Капитан Остахов заглянул внутрь и поглянул глаза на Фёдора. "Ну ты даёшь, философ". Савели один за другим вытащил из коробки гигантских размеров и невероятной красоты сверкающие сине-белые ботинки на роликах. Вид у него был озадаченный. Ты же собирался учиться, сказал Фёдор. Сам говорил, что Настенька и Герман умеют, а ты только бегаешь следом. Теперь будете кататься всей семьёй. Фёдор, ты чего? Он же убьётся, капитан хотел добавить, что савели на роликах как корова на льду, но прикусил язык. Надо делать над собой усилия, сказал Фёдор. Могу дать первые уроки. Как савели? Ты умеешь на роликах? удивился Митрич. Не знал Умею. Хочешь с нами? Как только перестанет дождь, можем начать. Ага, в тулупе оно и падать легче, сказал капитан. Савелий, посмотри, чек есть, можно обменять. Савелий он пощёлкал пальцами перед лицом друга. Очнись, Федя пошутил. Завтра пойдёшь в спорттовары, обменяешь на палатку и сразу дунем на Магистерское озеро. Нет, взволнованно произнёс Савелий, прижимая к груди ботинки. Оказалось, он сейчас расплачится. Спасибо. Я давно хотел, только боялся, что засмеют. У нас в парке ребята гоняют, мне всегда завидно. Спасибо. Сам бы я никогда, честное слово. В смысле? Неужели ты собираешься? Я против, заявил капитан. Слышишь, Савелий? Ну что ты, Коля? Я давно мечтал, только боялся, что засмеют. Савелий смотрел на них сияющими глазами. Я бы никогда не решился, честное слово. Спасибо, ребята. Имея в виду философ. В случае чего, с тебя спросится. Капитан хотел добавить про детишек сирот на совести Фёдора, но снова прикусил язык, чтобы не портить настроение окончательно. Ладно, удачи тебе, Савелий, и здоровья. Митрич, где твой подарок? Сейчас. Стрепина усы тот и побежал за угощением. На свой день рождения подарок выбираю сам, сказал капитан. Всем понятно. А что ты выберешь? спросил Савелий. Электрочайник с пультом, предположил Фёдор, чтобы лишний раз не вставать. А разве такие есть? капитан наидёт. Может, хватит, сказал Коля. Развели тут. Митреч. Нитич поставил на стол литровую бутыль Мартелей и сказал прочувственно: "С днём рождения, Савелий! Здоровья, радости и оптимизма!" Вот это подарок, похвалил капитан. А имени нико. Есть. Митрич достал из торбы бутылку шампанского. Вот. Английский марочный сидр специально для Савелия. Марожный Джек называется. Марочный сидр? не поверил капитан. Ни фига себе. Спасибо, Митрич, обрадовался Савелий. Я люблю яблоки. Присядешь с нами? А как же? Митрич принялся спорой разгружать тележку. На столе появились тарелки с салатами, рыбой и мясом. А в центре фирмовый Митрич. Бутерброды с копчёной колбасой и маринованным огурчиком. Сегодня он добавил туда листья салата и петрушку. Капитан потянулся за коньяком, разлил по рюмкам. За тебя, Савелий. Расти большой. Савелий, всех благ. За Савелия и нашу дружбу, сказал Митрич. Я люблю вас, ребята. Они выпили. Коля одним махом Федор и Митрич смакуя. Савелий страшно сморщившись. Фермова и Митрича! Коля отправил в рот половину бутерброда. Что бы мы без тебя делали, а? Да ладно, ребята! Смутился Митрич, утирая разгоряченное лицо полотенцем. Я всегда вам рад. Словом, все катилось по накатанной. Все хвалили друг друга, а особенно Савелия, который многодетный отец и прекрасный муж. Федор вспоминал, что Савелий отбил у него девушку, Чего он никогда ему не забудет. Савелий багровел и сбивчиво оправдывался. Капитан подтрунивал над обоями. Митрич бегал туда-сюда со своей дребезжащей тележкой, которую Федор называл колесницей джиггернаута. Они любили друг друга, такие разные и непохожие. — Если бы не ты, Савелий, хоть вешайся, — сказал капитан. — Самый паршивый месяц в году. Народ уже начал отмечать заранее. Холоц собачий, не хочешь, а приходится. И морды вокруг, зла не хватает. Так бы и вломил через одного. У горазде ложи тебя Савелий родиться. Ни солнца, ни света, один мрак. Если бы не твоя днюха и Митрич, не знаю. Эх, сейчас бы на лыжах на магистерское, да костерок, да мясо запечь с картошкой. Сейчас? А дождь, сказал Савелий. И снега нет. Вот и оно, сказал капитан. Народ без мороза с ума сходит. Тут у нас открылся азиатский ресторан, где жарят кузнечиков и майских жуков, причём за бешеные бабки. Дмитрич, ты не собираешься жарить майских жуков? Там не только жуки, а ещё и личинки. Знаете, толстые такие. Говорят, очень калорийные, деликатес. Сын мамочкиной подруги с женой там были. Их знакомый китаец пригласил. Говорят, чего только нет. Даже скорпионы и мучные черви. Они ели скорпиона? фыркнул капитан. Он попробовал, а жена не смогла, её прямо там. Ясно, сказал Фёдор. Давайте за дружбу. Тост не вызвал возражений, и они выпили. Что нового на криминальном фронте? спросил Фёдор. Капитан пожал плечами. Как обычно. Бытовуха, алкогоши, проблемные подростки. К Новому году обстановка животится. Сейчас у народа нет настроения. Отчёты, то всё. Погода не радует опять-таки. Коля, ты такой пессимист, заметил Савелий. Нужно видеть позитив и не думать о плохом. Капитан только головой покрутил. Если всё время думать о плохом, то накличишь, развивал тему Савелий. Экстрасенсы считают, что мы сами виноваты в своих несчастьях. Я недавно читала одну книгу, Там автор учит техники выхода из депрессии и избавления от дурных мыслей. Могу дать почитать. Давайте лучше за Новый год, сказал капитан. Чтобы спокойно пережить конец года, плавно переползти в новый и спокойно отгулять январь. А там уже день прибавится, весна на подходе, и можно в парк на роликах. А на Магистерская? спросил Фёдор. На пару дней в январе обещают морозы. Митрич, хочешь с нами? Ну, в принципе, я не против. А ночевать где? На улице, у костра. Там есть развалюха, но внутри я бы не рискнул. Может, в любой момент рухнуть, навалит снега на крышу. А на и того. А у костра романтика, звёзды, северное сияние. Разве у нас есть северное сияние? Митрич, может, оно не северное, но что-то было, сказал капитан. Лечно видел. Фёдор пошёл первым, а мы с Савелем заблудились. Вот тут оно и полыхнуло, зелёным в полнеба. И что самое интересное, в городе никто ни сном, ни духом. Помнишь Савелий? Я даже сфоткал на телефон. Правда, ни фига не разобрать. Никто не верит. А рыбу там можно ловить. Можно. Только там от родясь никто ничего не поймал. Сидят для нервов и расслабухи. Мы с собой берём. А что, господа? К чему бы нам и в самом деле, а? Жизнь коротка. Надо хватать, что можешь. Давайте на Рождество. Они ещё долго обсуждали план вылазки на природу, кто что берёт с собой и за что отвечает. Главное, чтобы хватило. А если не будет снега? спрашивал осторожный и сомневающийся Савелий. Как это не будет? отвечал капитан. Хоть раз за всю зиму должен выпасть. А вот тогда и рванём. Как Федя говорит: "Хватай". Что там нужно хватать? Как древние греки говорили: "Carpe diem", подсказал Фёдор. Хватай день. «Римляне, а не греки!» «Точно! Так что тебе, Савелий, чистый резон сменять ботинки на палатку!» И так далее, и тому подобное. Они хорошо сидели, и, что самое примечательное, ни разу не дернулся капитана в мобильный телефон, не позвал его ни на убийство, ни на ограбление банка.